Глава вторая. Зуб за зуб. Оглядевшись по сторонам в поисках Ириса, я обнаружила его сидящим возле тела незнакомца, скрытого плащом. Портал исчез. Видно его поддерживала магия Виспертио. Я осторожно подошла к лежащему в грязи телу, Мое сердце пропустило удар, когда я заметила растекающуюся под ним алую лужу крови. Загадочное существо не подавало никаких признаков жизни. Я даже не могла понять, дышит ли незнакомец. Потянувшись к нему, я откинула перепачканный кровью и грязью белый плащ. Мои глаза округлились, тело напряглось, и я громко выругалась. "Феец", прорычала я, отскакивая от него. Он был без сознания. Лица незнакомца я не видела, его закрывали совершенно белые волосы, как снег или бумага, а кончики его ушей были заострены отличительная особенность всех фейри. Сделав пару глубоких вдохов, я успокоилась и присела рядом с ним на корточке. Мне необходимо было знать, жив ли он, чтобы потом совесть не мучила меня перед сном из-за того, что я бросила еще живое существо умирать в лесу. Прощупав пульс на запястье, я облегчённо выдохнула. Сердце незнакомца билось, но очень слабо. С каждым ударом оно будто замирало, феец умирал. Нужно перевернуть его и осмотреть рану, обратилась я сама не знаю к кому, чтобы успокоить нервы. Тишина изрядно угнетала. Ирис тихо проскулил, словно понимая меня. Я удивлённо вскинула бровь. Или может бросить его здесь? Всё равно за ним кто-нибудь придёт продолжила я рассуждать вслух и громко фыркнула: "Да кто за ним придет? И доживет ли он до этого момента?" Злобно топнув ногой, я принялась нарезать круги рядом с умирающим блондином. Неожиданно феец тихо застонал и попытался приподняться. В панике я отскочила от него на добрый метр. Он судорожно втянул ртом воздух, должно быть, незнакомца пронзила острая боль. Его руки затряслись, и он снова обмяк, рухнув на землю. Лицо Фейтса больше не скрывали белоснежные волосы. У меня пересохло во рту. Надо же, как он невероятно красив. Каждая черта его мужественного, острого лица была словно высечена изо льда. Бледная кожа, длинные густые ресницы, обрамляющие менделевидные глаза, высокие скулы, квадратная челюсть изящные губы. Его глаза были плотно зажмурены, скрывая от меня свой цвет. Но даже с изнеможенным, и испачканным кровью лицом незнакомец был прекрасен. Все фейри отличались неземной красотой, но он был неотразим, как ожившая ледяная статуя самого Аполлона. Грудь Фейтса вздымалась все реже. Алая кровь непрерывными струйками продолжала стекать на остывшую, покрытую листьями землю. В воздухе витал тошнотворный запах железа. Набравшись смелости, одним резким движением я подняла край его серебристого камзола, чтобы лучше осмотреть рану. Фейца ранили в правую часть живота, чуть ниже ребер. Ранение выглядело устрашающе и не предвещало для блондина ничего хорошего. Должно быть, его пырнули мечом. Рана имела рваные края, и из нее обильно хлыстала кровь. Если я сейчас же ничего не предприму, он умрет от ее потери. Что же мне делать, тревожно думала я. Ирис тыкал мокрым носом в лоб распластавшегося на земле Фейца, стараясь привести его в чувство, но тот никак не реагировал. "Артур с нас три шкуры спустит", качая головой, сказала я псу. Ирис в ответ лишь прижало уши. Должно быть, я сошла с ума, раз решила притащить в свой дом фейри. Даже если я смогу избежать всепоглощающего гнева своего брата и уговорить его не убивать бедолагу, как я его донесу? Незнакомец высокоатлетично сложен, а я миниатюрная девушка. Ирис смотрел на меня в упор своими преданными, любящими глазами, виляя пушистым хвостом, словно подбадривая. Конечно, я уже знала ответ на терзающий меня вопрос. Магия Обхватив плечи руками, я тяжело вздохнула. Каждый раз, когда приходилось прибегать к наследию фейри, я чувствовала себя ужасно, чудовищем, которому не место среди людей. Но сейчас выбора у меня особо не было, и пусть после того, что случилось с мамой и отцом Артура, я должна ненавидеть и бояться фейри. Тяжелые воспоминания болью отозвались в сердце, заставив меня сжаться. Но всё же незнакомец был ещё жив и не заслуживал одинокой смерти в холодном лесу. Погрузившись в сознание в уголок, где крепко-накрепко удерживала магию в кандалах разума, я позволила ей вырваться наружу. Взмахнув рукой, я снова призвала ветер. Он окутал незнакомца, создав вокруг его тела невидимый воздушный кокон и поднял его над землёй. Фейд спарил, ветер трепал белые волосы и раздувал плащ. Нахмурившись, я почувствовала исходившие от него запахи кроя и грязи, но неожиданно во всем этом смраде проскочил тонкий аромат морозной свежести с нотками корицы. Так пахнет теплый зимний вечер в кругу родных. Поглубже втянув воздух в легкие, я упивалась его ароматом, который пробуждал во мне самые добрые чувства и воспоминания. Вновь проведя рукой я направила поток воздуха в сторону парившего над землёй незнакомца, мысленно приказав ветру нести его за мной. Я чувствовала, как магия пропитывает каждый миллиметр моего тела, как она впивается своими острыми когтями в разум, циркулируя по организму. Сердце гулко стучало, ударяясь о рёбра. После смерти матери я годами сдерживала кровь фейри, не позволяя себе даже думать о ней. А сейчас магия лилась из меня, грозясь поглотить целиком, подчинить себе. Я владела магией воздуха и дерева, подарок от моего биологического папочки. Из-за него друиды лишили нас с Артуром семьи и шанса на нормальную жизнь. Шагнув к лесу, я мысленно велела ему расступиться. Деревья послушно освободили мне путь от переплетенных корней, ветвей и листьев, образуя что-то наподобие тоннеля через непроходимую чащу. Ирис рискинулся вперед, семеня короткими лапками, он принюхивался к земле, ведя нас домой. Если ты сейчас же не уберешь это остроухое отродье из нашего дома, Я вsparю ему глотку железом, и с моей стороны это будет акт милосердия, Не унимаясь, орал Артур, эмоционально взмахивая руками. В это время я бегло скидывала весь ненужный хлам, включая посуду с кухонного стола, чтобы уложить на него незнакомца. Артур, если мы ничего не сделаем, он умрет и без твоей помощи, огрызнулась я. Ты хоть понимаешь, во что ввязалась и как рисковала, принеся его сюда? Люди могли заметить, как ты пользуешься магией. А что еще хуже, вас могли обнаружить друиды, уловив всплеск силы, исходящий от портала. Не волнуйся, свидетелей не было. Безпертеу мертвый блондин все это время был без сознания. Я махнул рукой в сторону лежащего на столе тела. А если бы друиды обнаружили портал и напали на мой след, мы с тобой сейчас не разговаривали бы. Подходя к нашему дому на самой границе леса, я, а точнее, магия, тихонько опустила фейца на землю. Загнав ее обратно в недра сознания, я помчалась за Артуром. К слову, он и втащил незнакомца в нашу гостиную и помог мне взгромоздить его на стол, чтобы люди случайно не наткнулись на странное существо рядом с нашим жилищем. Артур схватился за голову и протяжно выдохнул. А я принялась осторожно расстегивать камзол незнакомца, чтобы облегчить себе доступ к его ранению. Агна, друиды могут в любую секунду почуять фейри в нашем мире, и они придут сюда за ним, за тобой. Голос Артура сорвался на крик. Ты ведь знаешь, что их главная цель уничтожить любые следы волшебного народа в мире смертных, включая таких, как ты, полукровок. Я не могу тебя потерять. Не драматизируй, Арте. Они ничего не узнают. Феит слаб, от него практически не исходит никакой магической энергии. Тем более после смерти мамы мы ни разу за 20 лет не видели и не слышали ни об одном друиде. Может, они все вымерли или просто забыли о моем существовании, предположила я, пожав плечами. Артур подошёл ближе к столу и, прищурившись, взглянул на колытую рану блондина. Зашепепсквой зубы, он протянул мне полотенце, которое я тут же прижала к кровоточащей ране незнакомца, а потом прочистил горло и сказал: "Не тешь себя надеждой, дорогая сестренка. Мы не натыкались на друидов столько лет лишь потому, что умело прячемся". Нашу перепалку прервал еле слышимый стон Фейтса. Он попытался приоткрыть глаза, на мгновение его веки затрепетали, но он тут же снова провалился в забвение. Крошь незнакомца быстро пропитала полотенце, кончики моих пальцев окрасились валой, а к горлу подступил болезненный ком. Блондин дышал настолько медленно и поверхностно, что каждый его вдох норовил стать последним. "Артур, взмолилась я, заглянув во взволнованные глаза брата. Фейт умирает, прошу тебя, давай поможем ему. Я не смогу жить с еще одним трупом на руках". Артур раздраженно цокнул, развернулся и стремительно вышел из комнаты. Я проводила его недоумевающим взглядом. Спустя минуту он вернулся с тазиком теплой воды, аптечкой и бинтами. "Вот, держи, нужно промыть рану", объявил брат стальным голосом. Я тут же схватила бинты и принялась за работу. Чем тщательнее я обрабатывал рану от остатков одежды и грязи, тем больше убеждалась в ее серьезности и глубине. Кровь все не останавливалась, заливая стол, она стекала на пол багровыми струйками. Громко выругавшись, я отбросила бинты и тряпку в сторону. Что ты делаешь? Пропустив вопрос Артура мимо ушей, я бросилась к небольшой квадратной двери, вырезанной в светлом полу гостиной. Она вела в пахнущий сыростью и плесенью подвал. Там мы с Артуром хранили мамины вещи, точнее то, что от них осталось после нападения друидов. Шустро пробежав по скрипучим ступенькам ветхой лестницы, перила которой были сплошь покрыты паутиной, я принялась искать на пыльных полках старый расписной сундук. Мои глаза быстро привыкли к темноте, и вскоре я нашла то, что искала. Извлекая книгу из сундука, я контролировала каждое движение, чтобы ненароком не испортить древние пожелтевшие страницы. Зелёный переплёт украшала золотая роза с шипами. Ее лепестки были богато усыпаны драгоценными камнями, знак того, что книга когда-то принадлежала знати Фейри. Вернувшись в гостиную, я в ужасе замерла и чуть не выронила книгу вечности из рук. Артур, склонив кодрявую голову над грудью незнакомца, вслушиваясь в удары его сердца. Он начала я и замолчала. Фейс жив. Пока, поспешил успокоить меня брат. Закрой все окна и задвинь шторы, быстро скомандовала я, слегка успокоившись. Артур бросил задумчивый взгляд на книгу в моих руках и предупреждающе оскалился: "Не Агнес, даже не думай об этом". Брат предостерегающе погрозил указательным пальцем: "Я не позволю тебе снова использовать магию, не позволю разрушить все, к чему мы шли 20 лет". Я сильнее прижала мамину книгу к груди. Ирис лежал на мягком коврике возле камина. Прижав уши к голове, пёс внимательно наблюдал за нами. Ты и не видишь, насколько серьёзно его рана. Бинты и тёплая водичка тут не помогут. А отвезти Фейца в больницу мы не можем. Как только люди поймут, что он не из нашего мира, то закроют его в клетку и станут проводить над ним опыты. Ты пересмотрела блокбастеров, укоризненно покачав головой, парировал брат. Я подошла вплотную к столу. Бледная кожа незнакомца начала отливать синевой. Цвет его губ сравнялся с тоном прекрасного лица. Артур, я должна использовать чары Фейри. Парень потерял слишком много крови, у нас просто нет времени искать иной способ ему помочь. Взглянув на перекошенное от беспокойства лицо брата, сказала я: "Но ты ведь никогда не пользовалась книгой". И... "Ошибаешься, братец", сквозь зубы процедила я, не давая ему закончить очередной довод. Мозг беспощадно подкинул мне самое тяжёлое воспоминание. Я знала, какое заклинание искать, знала, как спасти Фейца, знала, на какой из обветшалых со временем страниц оно находится. Двадцать лет назад на моих руках умерла мама. Я сидела возле её остывшего тела и проклинала себя и весь мир за то, что я не успела. Я не успела её спасти. Меня словно ударили под дых, выбивая остатки воздуха из со днящих лёгких. Старая душевная рана снова начала кровоточить. Заклинание жизни. Всю ночь я читала и читала его плача над окровавленным трупом. Но оно лишь исцеляло раны, даже смертельные, но увы, не способно было воскрешать мёртвых. Артур вздрогнул, Видно, его одолели горестные мысли. Он послушно отошел от парня, распростёртого на нашем столе, уступая мне место. Достань шалфей и розмарин, жестом я указала брату на нижний ящик кухонного гарнитура. Эти травы усиливают действие заклинания. После нападения я детально изучила книгу и научилась некоторым магическим премудростям и теперь всегда хранила нужные ингредиенты в доме. Розмарин необходимо приложить к ране, сказала я брату, и он осторожно прижал листья к поврежденным участкам. Артур помог мне до конца освободить торс Фейца от одежды, стянув с него грязный плащ и камзол, насквозь пропитанные кровью. Заклинание требовало большой затраты жизненной энергии и сосредоточенности. Поэтому, сделав все, что я попросила, Артур и Ирис покинули гостиную, оставив меня наедине с незнакомцем. Шалфей я аккуратно вложила в рот умирающему парню, приоткрыв пальцами его пухлые, потрескавшиеся от обезвоживания губы. Погрузившись вглубь разума я освободила потоки магической силы и, накрыв ладонями листья розмарина, принялась читать заклинание. Оно тут же начало действовать. На лице Фейтса отразилась боль. С его лба каплями покатился холодный пот. Тело изогнулось дугой, и парень тихо застонал. Под моими руками, прижатыми к крани, вспыхнул яркий свет. Во рту пересохло, сердце начало бешено колотиться в груди. Мне было уже знакомо это состояние. Я знала, что скоро меня начнет трясти. Столько раз я проходила через это в ту страшную ночь, когда не стала мамы. Бросив мимолетный взгляд на обнаженный торс Фейца, на другое просто не хватало сил, я с облегчением отметила, что края раны начали понемногу стягиваться поддаваясь заклинанию. Меня Менязнобило. Я вкладывала в слова все свои внутренние силы и жизненную энергию, буквально отдавая раненому часть себя. Наконец, его дыхание выровнялось, грудь начала вздыматься уже не так поверхностно. Поток крови, заливавший деревянный стол, остановился, а смертельная рана практически полностью исчезла, оставив на своем месте небольшую багровую полосу, напоминавшую тонкий порез. Голова шла кругом, я еле стояла на ногах. Заклинание жизни сильная магия, даже с чистокровного фейца она истощает и изматывает, что уж говорить обо мне, несчастной полукровке. Тошнота волнами подступала к горлу, я еле сдерживала рвотный позыв, глубоко вздохнув. Губы блондина порозовели, они больше не сливались с его бледным лицом. Прислушавшись к биению его сердца, я с удовлетворением отметила чёткие, сильные удары. Чьи-то тёплые сильные руки обняли меня за плечи, не позволяя осесть на пол. Меня колотило, ватные ноги подкашивались. Не церемонясь, брат подхватил меня на руки и понёс в мягкое кресло, стоявшее возле камина. Он что-то говорил, в его мягком голосе звучала тревога, но я слышала его сквозь призму сознания, не разбирая слов. Брат пронёс меня мимо круглого зеркала, висевшего над камином. Я бросила усталый взгляд на своё отражение и поморщилась. Моя кожа побледнела, черты лица заострились, длинные черные волосы потеряли блеск, а под ярко зелеными глазами проступили синяки. Артур осторожно усадил меня в кресло, я обессиленно откинулась на высокую спинку, прикрыв глаза. Брат накинул мне на ноги плюшевый плед и подал в руки горячую чашку ароматного чая с бергамотом. Сделав согревающий тело глоток, я едва довольно не замурлыкала, как кошка, растянувшаяся у камина. Ирис запрыгнул мне на колени и свернулся калачиком. Я потрепала его за ушком. "Спасибо, Артур", поблагодарила я брата еле ворочая языком. "Дур ты, Агнес! Хлебнем мы еще проблем из за этого красавца. И нам очень повезет, если он не убьет нас сразу, как только придет в себя". С этими словами Артур вышел из гостиной, и я тут же провалилась в сон. Резко подскочив с кровати, я судорожно осмотрелась по сторонам. С персиковых стен на меня смотрели постеры из моих любимых фильмов. Я была в своей комнате. Наверное, брат перенес меня сюда, когда я уснула. Быстро приняв душ, я сменила вчерашнюю перепачканную потом и кровью одежду на чистый джемпер, черные джинсы и поспешила в гостиную. Из окон в коридоре лился яркий солнечный свет и ложился золотыми полосами на деревянный пол, подсвечивая рельефный рисунок вишневого бруса. Должно быть уже полдень, надо же, сколько я проспала, подумала я. Из гостиной аппетитно пахло свежесваренным кофе и сырниками. Артур, оставаясь дома в свои выходные, всегда готовил завтрак. Обычный осенний день, если не считать того, что у нас в гостиной лежало без сознания существо из другого мира. Меня передернуло при мысли о нем. Как я и предполагала, брат ждал меня, сидя за кухонным столом, задумчиво запустив пальцы в свои вьющиеся каштановые волосы. Фейца Артур переложил на софу рядом с моим любимым креслом, накрыв его полуобнаженное тело теплым одеялом. Парень лежал на боку, волосы спадали ему на глаза, скрывая половину точеного лица. Он по-прежнему находился без сознания, но дыхание стало ровным, а щеки приобрели легкий румянец. Доброе утро, Агнес. Голос брата заставил меня переключить пристальное внимание с блондина на него. Как ты себя чувствуешь? Нормально, кивнула я, хотя голова все еще гудела, а ноги не слушались. Ирис что-то грыз под столом, издавая чавкающие звуки. Со скрипом отодвинув стул, я села напротив брата, притянув поближе чашечку вкусного кофе с густой пенкой. "Как он?" кивнув головой в сторону Фейтса, спросила я, стараясь скрыть тревогу в голосе. В воздухе повисла тишина. Артур сделал глоток из чашки, которую я подарила ему на прошлое Рождество. Красными буквами на нее была нанесена надпись: "Брат года". И устремил задумчивый взгляд сквозь меня. "Лучше". Его рана действительно была очень серьезная, понадобилось время, чтобы парень пришел в себя. Ему несказанно повезло, что именно ты его нашла. Наверное, это судьба. Артур невесело усмехнулся. Фейтс учуял Ирис, когда мы возвращались домой из Таверны". Слова брата вынудили меня задуматься, и я снова перевела изучающий взгляд на обмякшее тело блондина. Что-то необъяснимое тянуло меня к нему, как мотылька к открытому огню. Серая бабочка знает, что этот смертельный танец с пламенем убьет ее, сожжет хрупкое тело дотла, но мотылек не может сопротивляться влечению. И что нам теперь делать? Надо было думать об этом раньше, сестрица. Когда в твою маленькую головку пришла идея притащить эту спящую красавицу сюда, Артур злобно блеснул такими же, как у меня, лиственными зелеными глазами, доставшимися нам от матери. На кухонной столешнице прямо за спиной брата я заметила заряженный рябиновой стрелой арбалет. Перехватив мой осуждающий взгляд, Артур скрестил руки на груди. Мы о нем ничего не знаем. А если этот выродок попытается нас убить, оправдывался Арти. Думаешь, я позволю ему или кому-нибудь еще навредить тебе? Брат Легонько коснулся висевшего у него на шее продолговатого кулона из зеленого камня, с вырезанными на нём древними рунами. Это был кулон Салма, позволявший ему не стареть. Мать передала брату магический подарок перед смертью, взяв с брата обещание, что он убережет меня от постигшей ее участи. На вид Артуру было не больше двадцати пяти но его настоящий возраст давно перевалил за 50 Салма не дарует ему бессмертия, но замедляет биологические процессы в организме пока артур носит этот кулон он навсегда останется молод я поникла и уронила голову на ладони я знаю артур что поступила глупо и подвергла нас опасности не стоило мне связываться с фейри брат нервно забарабанил пальцами по столу а я продолжила но Понимаешь, я не могла бросить парня, на верную смерть. Будь он человек или фейри, это не меняет того, что кровь у него алая, он дышит воздухом и сердце его бьется. Он живое существо. Сложив руки в замок, я старалась унять предательскую дрожь. И если бы я не вступила в бой с Веспертио, они рано или поздно учью бы меня и убили. Артур громко ударил кулаком по столу, лязг стоящий на нем посуды распространился по комнате. От неожиданности я подскочила и одарила брата немигающим удивленным взглядом. "Как?" рявкнул на меня Артур. Я не сразу поняла, что он имеет в виду, и непонимающе нахмурила брови. Артур сжал в руке чашку, на его скулах заиграли желваки. "Как ты постоянно умудряешься ввязываться в неприятности, Агнес?" Скорее всего, это был риторический вопрос. Собираясь с духом, я обвела взглядом нашу небольшую, но уютную гостиную, выдержанную в светлых тонах. Старенькая мебель хорошо вписывалась в аккуратный интерьер. Простенько, но со вкусом. "Моё рождение самая большая неприятность, Артем". Глаза брата вспыхнули, я чувствовала, что мои слова больно задели его. Не смей даже думать, я прервала его вскинув руку. Не надо, Артур. Мы оба знаем, что я лишила тебя права на нормальную спокойную жизнь, а ты слишком любишь меня, чтобы признаться в этом. Наши взгляды встретились. На лице брата залегли тени, он открывал и закрывал рот, подбирая правильные слова. Ты что, совсем не спал? Заметив проступившие синяки под глазами брата, попыталась я сменить щекотливую тему. Артур встал и подошел к раковине, чтобы ополоснуть чашку после крепкого кофе. Зажурчала вода. Тебя вырубила, а кто-то должен был присматривать за нашим гостем. Хоть в голосе Артура и сквозило напряжение, мышцы его рук слегка расслабились. Он был рад уйти от разговора. Вряд ли Фея сочнётся в ближайшие сутки, он потерял слишком много крови, хмуро подметила я. Иди отдохни, я подежурю. Встав из-за стола, я подошла к брату и потянулась к лежавшему рядом с ним арбалету. Артур недоверчиво посмотрел на меня. Тебе нужны силы. Если ты поспишь пару часов, ничего криминального не случится. Вчера за пару таких часов ты умудрилась притащить это в наш дом. Артур повел подбородком в сторону Софы, ухмыляясь. знаешь, Агнес, мне больше нравилось, когда ты таскала домой бездомных собак и блахастых кошек. Я невольно улыбнулась и ущипнула брата за нос. Иди уже спать. Если фея сочнется, я сразу тебя позову, обещаю. Артур вложил в мои руки арбалет, предварительно проверив натяжение тетивы, и, чмокнув меня в макушку, двинулся в сторону своей спальни. Будь осторожна. Если что-то пойдет не так, стреляй не задумываясь. Помни, эти существа хитрые и опасны. Фейри убивали смертных просто ради развлечений. Мы для них не более чем забавная игрушка.